Глава двенадцатая. Я медленно обернулась. Услышал я от тебя много непонятного, невероятного даже и неприятного, что уж. Мне это не понравилось. Но я не предам тебя и не отвернусь. Ты ведь боялась этого еще несколько дней назад, и я даже представить не берусь, что же произошло в тех видениях, что пришли к тебе сегодня ночью. Ты пыталась уберечь меня, прогоняя. Я это понял. Так вот, не выйдет. Я не уйду, потому что мы повязаны самой судьбой, наверное. И знаешь, реми нравится тебе или нет, девочка, но ты принадлежишь мне». Я с шумом втянула в себя воздух. Он издевается? Я-то думала, что это «ты моя, я твой» не перенесутся в новый временной виток. А что вышло? — А я твой, потому что меня, кажется, заклинило на тебе. Не уверен, но, возможно, ты моё сокровище. — Нет, — вырвалось у меня. — Нет, нет, нет, никаких сокровищ. Никаких твой, мой. Мы вместе. Хорошо, дар. Мы одна команда. Но давай без сумасшедших замашек собственника. Почти выкрикнула это и тут же схватилась за голову, напомнившую, что не стоит повышать голос, когда она болит. «О!» — поднял он брови и двинулся ко мне, словно большой хищный зверь. «Ты и про это что-то видела?» «И что? Я сильно буду зациклен на тебе?» «Ну, очень интересно. Ладно, постараюсь держать себя в руках». «Только не забывай, малыш, ты-ма-я». Видно было, что ему непривычно обращаться ко мне в женском роде. «Ты невыносим», — буркнула, закатив глаза. «Зато весь твой». Немного рассеянно отозвался дракон и, развернувшись, двинулся к костру. Постоял, пожал плечами, думая о чем-то своем, и, присев перед сумкой, начал в ней что-то искать. Понаблюдав за ним минуту, я все же направилась туда, куда шла, в свою очередь размышляя о превратностях судьбы и сложностях характеров некоторых упертых чешуйчатых лордов, которые не меняются даже в разных временных потоках. Когда именно Дара заклинила на этом «ты принадлежишь мне, а я тебе, и даже смерть не разлучит нас», мне казалось, что в замке лорда Каллахана после того, как тот проявил ко мне недвусмысленный интерес и предложил перейти под его покровительство. В этом времени дара перемкнула намного раньше. И ведь не смутило ни то, что я девушка, ни моя явная неадекватность, ни расовая принадлежность. Наоборот, то, что должно было отпугнуть, еще больше привязало. «Кажется, будет непросто». Головная боль так и не отпустила, ни после еды, ни после горячего травяного отвара. Я согрелась, это да, но пульсирующий огненный сгусток в черепе не позволял думать и здраво оценивать действительность. Слава богам, Дарио молчал и не мучил меня разговорами, либо догадывался о моем самочувствии, если судить по его косым встревоженным взглядам из-под тяжка, бросаемым на меня либо же пребывал в таком шоке от моего ночного фееричного выступления, что до сих пор не мог прийти в себя и понять, как на меня реагировать. И все же, как неверно я его оценивала и воспринимала. Не впервые, как оказалось. Я страдальчески поморщилась при этой мысли. Мне каждый раз кажется, что уж дара-то я знаю, как облупленного. Мы ведь столько вместе, и неизменно ошибаюсь». Так какой же он? Каких сюрпризов мне ждать от него на этом новом жизненном отрезке? К замку лорда Калахана мы подъехали почти к ночи. Уже стемнело, и огни на крепостной стене выглядели издалека особенно заманчиво и ярко. Я устала за сегодняшний перегон так, что желала только одного — отдыха. Во время обеденного привала поесть толком не смогла себя заставить из-за головной боли, и, похоже, все же надвигающиеся простуды. И сейчас я мечтала поскорее оказаться под крышей, выпить горячего молока, ведь не откажут же мне в этой малости, и прилечь где-то в тепле. Я совсем отвыкла от бродячей жизни. Дарья у меня не дергал, почти все время храня задумчивое мрачное молчание, и лишь сейчас, когда копыта наших лошадей простучали по настилу подъемного моста, перекинутого через небольшой старинный ров, он встрепенулся, подтянулся и собрался. «Кто?» — хмуро вопросил мужик, выглянувший в окошко на воротах. «Вот странно, кстати. Я точно помню. В прошлый раз мы въехали сюда засветло, и ворота были не заперты. К лорду Каллахану, лорд Дарио Шедл и леди Ремина» после некоторой заминки все же представил меня дар. Покосился в мою сторону, покачал головой, но исправлять свои слова не стал. А я, уныло вздохнув, натянула поверх шляпы еще и широкий капюшон своего ветхого, знакомого до последней дырочки старого теплого плаща, с которым мы прошли сотни дорог. «Хороша, леди». Во внутреннем дворе было немноголюдно. Челядь уже покончила с дневной работой и, вероятнее всего, ужинала или отдыхала. Лишь несколько человек из стражи вышло нас встречать. Да и то после того, как Дарио нас так представил, смотрели довольно равнодушно. Мы спешились, причем я соскользнула на брусчатку, устилавшую двор поскорее, чтобы не ставить нас даром обоих в неловкое положение. «Если я леди, то он должен спешиться первым и помочь мне». Но, учитывая, что я все еще в лечении мальчишки, а для моего спутника непривычно воспринимать меня девушкой, то, в общем, самостоятельность в данной ситуации — лучший выход. Да и вообще, чем меньше Дарио будет относиться ко мне как к девушке, тем лучше. Не хочу повторения прошлых отношений ни в какой из вариаций. Ни как оскорбленный тем, что ему не сказали правду друг, ни как дракон и его сокровища, Не как влюблённый мужчина, желающий жениться. Нет, нет, нет и нет. Мой поступок был замечен и оценён верно. Дарио недовольно нахмурился. Стражники озадаченно покосились. Я же подхватила свою гитару и с независимым видом направилась ко входу в донжон. И только пройдя полпути, осознала, что я же тут впервые. Соответственно, дороги не знаю и должна ждать, пока меня проводят. Точнее, нас проводят. Дарио нагнал меня, сверкнул глазищами и подхватил под локоть. Не больно, но как-то обидно, словно ребёнка поймал. А хотя... Да, я просто отвыкла. Он же именно так себя и вёл, пока считал меня мальчишкой, которого он опекает. Плохо. Из-за сводящей с ума головной боли я плохо соображаю, делаю ошибки, веду себя не так, как надо было бы. И ещё это слабость... Аж ноги подкашиваются. Коридоры замка лорда Калахана не изменились ни с моего первого визита сюда много месяцев назад, ни с последнего, после которого минуло всего-то два дня. Нас привели в кабинет хозяина, а не в большой зал, как это было в прошлом. Дракон с привычной мне длинной косой, кончик которой был упрятан в футляр-клинок, восседал в кресле у камина с книгой в руках. При нашем появлении он даже не соизволил встать, лишь закрыл томик и откинулся на спинку кресла, чтобы лучше нас видеть. Дарио, выпустив мой локоть, прошел вперед и поздоровался. «Каллахан?» «Дарио, ты жив?» «Да, как видишь, и даже свободен». «А это-то почему?» Равнодушно, без враждебности, поинтересовался бывший любовник моей матери. «Насколько я знаю, ты не вернул своё имя, не доказал невиновности. Тот, кто снял рабский ошейник с осуждённого на смертную казнь преступника, нарушил закон». «Ой!» У меня распахнулись глаза. «Мужчины моего лица не видели, и это хорошо, потому что, вероятнее всего, моя мимика сейчас выдавала ту гамму чувств, что я испытала. Как я могла забыть, ведь это действительно так!» Раб, попавший в это положение, преступник, и он сначала должен доказать свою невиновность. Дарио, похоже, тоже запамятовал этот пункт закона. Он напрягся, медленно начал поворачиваться в мою сторону, замер, тряхнул головой и перевел разговор. «Это неважно. Имя того человека тебе ничего не скажет. А я докажу, что не убивал магистра Лудиуса, пока не знаю как». Но я выведу Хельгу на чистую воду. «Допустим», — отрешенно бросил Калахан. «Зачем приехал ко мне?» «Зачем?» Дар внезапно хмыкнул и потер подбородок. «Знаешь, я ехал, чтобы попросить тебя о возврате долга, о помощи. Но внезапно обстоятельства сложились так, что приоритеты сменились. Возвращаться в Теринду я пока не планирую но зато хочу представить тебе Реми. Ах, да, сделал вид, будто только заметил меня, лорд. Мне доложили, что с тобой леди, и где же она? Я вижу только измождённого мальчишку, который, к слову, вот-вот потеряет сознание от головной боли. Почему не излечил? Раз тебя сняли блокирующий ошейник, то уж такую-то простую вещь осилил бы». «Я пока не вернул ничего из... и не вижу ауры», — поморщился Дарью и шагнул ко мне. «Малыш, почему ты не сказала?» «Не сказала?» — уточнил калахан и все же встал. Небрежно бросил книгу на освободившееся кресло и прошел к нам. Окинул задумчивым взглядом мою закутанную в плащ фигуру, хмыкнул и потребовал. «Покажитесь, леди Я заинтригован, что за амулет на вас, если даже ваша аура демонстрирует, что вы мальчик-подросток без малейших магических способностей. Я выпуталась из капюшона, сняла шляпу, повертела ее в руках и посмотрела на Дарью, ожидая, что он меня представит. Только вот, похоже, он забыл мое полное имя. Наше знакомство прошло, прямо скажем, в нестандартной ситуации и если имя он запомнил, то вот остальное, судя по промелькнувшей на лице растерянности, вылетело из головы. «Леди Рамина, наследная графиня Дасрези», — представилась я сама, глядя в глаза лорду Кавахану. Разумеется, не кланяться, не делать реверанс, не протягивать руку для поцелуя я не стала. «Не припоминаю такого графства», — внимательно изучая мое лицо, сообщил он. Оно располагается в западной части закрытого королевства. — Где? — отрешенно переспросил дракон, явно не поняв, о чем я. Его скорее занимала моя аура и то, почему она такая. — В Дагре. Вот сейчас мне удалось привлечь его внимание. Взлетели брови, недоверчиво искривились уголки тонкого властного рта. — Хотите сказать, что вы из Дагры? «Не верю, милейшая, уж простите. Но что же вы забыли здесь и с ним?» Небрежный кивок в сторону дара, слушавшего нас со сложенными на груди руками. «Мне нужны вы, лорд Каллахан». Не обратила я внимания на интонации своего собеседника. «Я нуждаюсь в вашей помощи. Не только я. Весь мир в беде. Но это долго рассказывать, и если можно, не сегодня». Я плохо себя чувствую, и прежде чем все вам расскажу, мне необходимо снять амулет личины и показаться лекарю. Это возможно? А вы умеете заинтриговать леди, если вы, конечно, леди, а не малолетний проходимец авантюрист. Дарью, где ты нашел этого нахального оборванца с замашками высокородного лорда? Точнее, леди. И насмешливая ухмылка. «Это она меня нашла, Калахан, и спасла жизнь. Поэтому будь добр, следи за своими словами. И учти, то, что она расскажет, тебе совсем не понравится». Лорд Калахан снова хмыкнул, прошёл к стене и подёргал за саннетку, вызывая прислугу. А как только в дверь заглянул лакей, потребовал немедленно привести сюда лекаря. «Вот ещё одно отличие от прошлого. Вроде незначительное, но тем не менее». Дожидаться целителя пришлось буквально минуты три. Вероятно, его покои располагались где-то неподалеку. Я стояла, прислонившись к стене, потому что никто не предложил мне сесть, а сил уже не было. Оба дракона явно заметили мое состояние, но удар ничего не смог сделать, а хозяин замка не захотел. «Лорд Каллахон», — окинув взглядом нашу компанию, — вопросил вошедший маг. «Проходите, магистр, взгляните-ка вот на этого персонажа!» — жестом указал на меня тот. «Все юноша утверждает, что на самом деле он девица!» «Ну что вы, господа!» — прищурившись, вгляделся в меня целитель. «Амулетов личин такой мощи не существует. Аура же полностью мальчишеская!» «Нет, нет, молодой человек, вам не удастся убедить нас». Устав от бессмысленности этой беседы, я сняла с плеча свою бесценную гитару, протянула ее Дарио и попросила. «Сбереги, пожалуйста. Она мне очень дорога». Дождавшись, пока он ее заберет из моих рук, прошла в центр помещения. «Лорд Калухан, могу я рассчитывать на ваше гостеприимство и помощь целителя?» «Я не лгала, когда говорила, что нуждаюсь в этом». «Хорошо», — коротко обронил дракон. Магистр Латес, я сейчас сниму личину. Это весьма болезненно. Скорее всего, я лишусь чувств, поэтому буду признательна за участие. И сразу поясню еще кое-что. Я из Дагры. С самого раннего детства, чтобы не попасть на костер по воле жриц неумолимой, Мне приходилось носить амулет, блокирующий магические способности. Сняла его я совсем недавно. Даром своим не владею совсем, а магические артерии наверняка атрофированы». «Но это же... как же...» Озадаченно посмотрел на своего господина-целитель. «Да, конечно, но...» «Лорд Каллахан», — взглянула я в глаза дракона. «Этот амулет изготовила моя погибшая мать, графиня Алиенда да Срези, в девичестве Шохарт!» Он вздрогнул так, будто его ударили. Не отшатнулся, но слепо зашарил рукой, ища опору, а я, как и в прошлый раз, прикусила губу, мазнула по ранке пальцем, активировала своей кровью чара на кулоне с бирюзой и сорвала его с шеи. «Ох!» Пережить заново ощущение, будто с меня заживо сдирают кожу, было нелегко. Но, насколько помню, тогда мне ещё хватило сил на то, чтобы хоть что-то сказать. Сейчас же в глазах встала чёрная пелена, а к раскаленному комку боли в голове добавилось чувство обнажённости, будто я освежённый труп. Выдавить из себя даже звука не получилось. Как стояла, так и завалилась навзничь. И кажется, сознание я потеряла еще в процессе падения. По крайней мере удара о пол я не почувствовала. А пришла в себя внезапно, отдохнувшая и свежая, ничего не болела, не ломила, дышалось легко, пахло свечным воском и немного парфюмом. Вот как раз последний запах и заставил открыть глаза, потому что он принадлежал хозяину замка. Я лежала на кровати прямо поверх покрывала. Меня даже не разули, но плащ сняли, что радует. А так, сгрузили, как была. Богато обставленная гостевая спальня была погружена в полумрак, рассеиваемый огнём из камина. Пламя горело жарко и ясно, явно не без магического вмешательства. А ещё мне привиделась ящерица, лежащая на полене. Впрочем, я моргнула, и её гибкий силуэт исчез. Я повернула голову и встретилась взглядом с лордом Калоханом, сидящим в кресле, придвинутом почти вплотную к кровати. Находился он тут, судя по всему, давно. Располагался удобно, положив ногу на ногу, а голову подпирал кулаком. — Ты очень на нее похожа, — негромко проговорил он. — Только тебе не мешало бы принять ванну. Припомнив, в каком плачевном состоянии оказалось моё тело в прошлый раз после снятия личины, я приподняла руки, растопырила пальцы и повертела их перед глазами. «Судя по тому, как криво и неаккуратно обрезаны твои волосы, бежала ты в спешке». Невесело усмехнувшись, взяла кончиками пальцев прядь грязных спутанных волос, приподняла её над лицом, рассматривая. «Да, время другое, проблемы те же». Удержать удручённый вздох не удалось. Калахан наблюдал за мной чуть отстранённо, с грустью. Ему уже удалось принять и осознать факт, что его сокровища больше нет в живых. Я же, вспомнив о том, как именно сообщила эту новость, испытала угрызение совести. «Вы очень её любили?» — спросила, хотя не стоило, наверное, бередить чужую душу. «Я и сейчас её люблю». «И буду любить всегда», — сообщил он, даже не поменяв позы. «Но это, конечно же, не твое дело. Кто твой отец?» «Граф Арнольд да Срези из королевства Дагра. Его тоже уже нет в живых. Я сирота». «Хорошо. Значит, некому испытывать ревность. Как погибла Альенда». «А где Дарю? Спросила я, пытаясь взять небольшую паузу в нелёгком разговоре. Осмысливать логику этого дракона я уже даже не пыталась. Мне её не понять никогда, мне она чужда. «Да где ему быть? Сидит вон, слушает нашу милую беседу за дверью. Неужели ты думаешь, он позволил бы мне остаться с тобой наедине?» Проследив взглядом направление, в котором лорд небрежно повел пальцами свободной руки, я увидел открытую дверь, ведущую в смежную комнату. «Гостиную?» «И да, действительно. Там просматривался диван, на котором сидел Дар. Лица мне было не разглядеть, но в вот свете свечей блеснули его глаза. Слушает, но не мешает и не уходит. «Рассказывай, как вы жили, сколько лет были женаты твои родители?» Как Альенда умудрилась попасть в купол Дагры? И как она погибла? Мне неизвестно, как мама очутилась в Дагре. Я всегда думала, что она местная, но почему-то не хочет говорить о своей семье. А она вообще о себе ничего никогда не рассказывала. Сейчас это кажется странным, что никто ничего о ней не знал. Тогда раньше чего то воспринималось нормально. О том, что у нее есть магический дар, было известно мне и папе. Я тоже обладаю способностями, но чтобы меня не казнили за них, пришлось чуть ли не с рождения носить блокирующий амулет. Как мама скрывала свои умения, я не знаю. А мой отец был самым обычным неодаренным человеком, но очень добрым и щедрым. «Ты знала, что Альянда — ситхи? Ты тоже ситхи!» И едва слышно, с неимоверной горечью в голосе прошептал. «Потому она и не хотела подарить мне дитя». «Теперь знаю, что я ситхи», — грустно отозвалась я, проигнорировав непредназначенное мне личное признание. Из соседней комнаты донесся глухой смешок. Повозившись, я приняла сидячее положение. Разговор затягивался, не ограничившись кратким изложением. Так что я села, спустив ноги на пол, вздохнула и начала повествование. В этом временном потоке все шло не так, и реакции моих давних знакомых были другими, и я стала вести себя иначе. Устала. Я бесконечно устала от всего этого непрекращающегося сумасшествия, поэтому просто рассказывала о том, как мы жили, как вел себя Гаспар, о болезни папы и о том, что на самом-то деле это оказалось отравление о моих покоях с тайным ходом, о тех сказках, которые мне рассказывала мама, о последнем дне, когда я ее видела, о недолгих неделях в подвале и месяцах скитаний под Агре и после, когда мне удалось выбраться живой за перевал. У меня уже все отболело. Я отгоревала свое и оплакала родных и свое счастливое неведением детства. И сейчас в этой очередной новой жизни я просто рассказывала историю. Долгую печальную историю о нескольких людях и нелюдях, если считать маму и меня. И, наверное, именно поэтому она звучала ещё пронзительнее, чем если бы я, как в прошлые разы, начинала плакать или умалчивала некоторые факты, не имея сил произнести вслух, слишком уж это было больно. Мне и сейчас было нелегко. Но это была грусть по ушедшему, заживший, хотя и напоминающая о себе шрам, а не кровоточащая рана».